и вдруг понял, какую невыносимую тяжесть несла ты все это время, разрываясь между чувством признательности к одному брату и любовью к другому. Он прикрыл глаза, подставив бескровное лицо солнцу. И еще я понял, как трудно все это время было Роллу. Небо наградило меня лучшим из братьев, какого только может желать смертный. Он делал для меня все, что мог, оберегал и заботился, пытался возвысить, насколько в его силах. Он давал мне все, чего бы я ни захотел. Я же был столь неблагодарен, что не пожелал отдать ему единственное, чем мог отблагодарить, тебя. Он вдруг забеспокоился, глядя вдаль. Я обязан дождаться его и должен все исправить. Между тобой и Роллу не должно остаться преград. Уэм радостно вспыхнули, но тут же погасли глаза. Благослови тебя Господь и его причистой матери за доброту, Атли. Однако пока на свете есть Нефрит, Снефрит — порождение нечистого духа. И если во мне останется хоть капля сил, я стану молить брата, чтобы он расстался с ней. Он мне поверит, потому что давным-давно в нашем священном городе Упсале ему было предсказано вещими женами что я помогу ему освободиться от чар. В груди Эммы бушевала целая буря чувств. В ней крепла надежда, а вместе с ней и благодарность, и горечь вины — И страх, что невозможно и так и останется невозможным. В какой-то момент она решилась было сказать Атле, что носит под сердцем ребенка, но не посмела и отвела взгляд. «Я не заслуживаю и десятой доли твоего великодушия». На его лице появилась тень улыбки. С каких это пор Эмма стала столь смиренной? Он вновь пожал ее руку. «Ты не могла полюбить меня? Однако разве ты не была все это время мне другом, сестрой, нянькой?» Моя любовь к тебе... Что ж, не будь ее, мои дни не были бы так наполнены страстями и событиями. Ты принесла в них не только страдания, но и радость. Мне будет, что вспомнить об этой земле, когда душа моя окинет ее иным взором с высоты. Не говори так. Вдруг с жаром воскликнула Эмма, мне становится страшно. Когда ты говоришь так, то кажешься далеким, как обитатель небес». Так ли уж ты безразличен ко всему земному? Ведь после тебя останется твое семя, Росток новой жизни, и Виберга любит тебя. Атлия прикрыл веки. Ах, да, Виберга. Ты позаботишься о ней и о моем сыне, когда меня не станет. Виберга была добра со мной. Пожалуй, кроме Ролло, она одна сумела полюбить меня. Когда тебя кто-то любит, это дает силы. А я был так слаб что ее нежность приносила мне облегчение. Благослови ее, Господь!» Он вдруг сильно закашлялся, губы его окрасились кровью. Эмма обеспокоенно проговорила, «Погоди, я принесу тебе теплого вина с медом». Когда она возвратилась с чашей, Атли глядел вдаль неподвижным взглядом. «Он уже близко. Я чувствую его приближение. Иисусе, дай мне сил!» У Эммы дрожали руки, когда она поила его вином. Атли взял у нее серебряный кубок с тонкой чеканкой по краю и старался взглядывать его. Как много красивого в этом мире! Я хотел бы все это запомнить. И вкус вина, и солнце, и блеск серебра, и крики чаек, и то, как ветер развивает твои волосы. Он смотрел каким-то странным взглядом. Эмма взволнованно спросила, «Атли, что с тобой?» Его лицо было совершенно спокойным и умиротворенным. Эмма вдруг подумала, как странно, ей никогда не казалось, что Атле красив, а сейчас и красота это не в чертах лица, а в идущем изнутри спокойном свете доброты. Никто и никогда не будет с ней так терпелив и кроток, она отвернулась, чтобы скрыть слезы. В воздухе расплылись звуки колокола, приближалось время полуденной мессы. «И звон колоколов», — прошептал Атли. Он выронил кубок, и тот покатился к краю площадки. «О, Атли, такой красивый кубок!» Она попыталась пошутить, чтобы отвлечь его. Слабый звук донесся снизу. Это звякнул кубок, ударившись о камни. Эмма встала, подошла к самому краю площадки. У ее ног обрывалась черная блестящая скала. Отсюда она видела, как монахи в черных капюшонах, выстроившись парами, двигаются в сторону церкви. Совсем близко, легкой тенью, пронеслась чайка, и Эмма какое-то время следила за ее полетом, пока та не превратилась в едва заметную точку в синеве. Она повернулась. Атли все так же сидел, откинувшись в кресле и, улыбаясь с закрытыми глазами,